4.5 на восьмого мой рассказ о походе в ржавый якорь нисколько не воодушевил. «А не свистишь, наводка верная была», — нахмурился он и повторил. «Верная была наводка!» Я ощутил, будто бы давление чужой воли, но не стушевался и развел руками. «За что купил, зато продал!» Скрывать мне было решительно ничего. Ничего не выдумал, ничего не утаил. А об экипаже не рассказал, так как это к делу не относится. «Меня я на простака отыскать посылали, я его не нашел, точка. Прямо все там обошел», — спросил Горан. «В борделе не проверял», — нагло ухмыльнулся я. «На бордель денег нет». Охотник на воров покривился и потребовал. «Рассказывай, что видел». «Наверняка собирался убедиться, что я действительно ходил в ржавый якорь, а не просидел все это время в соседней подворотне. Но в итоге в своих подозрениях разуверился. Седмицу не появлялся. Плохо, очень плохо». Горан хмуро глянул и объявил. «Завтра сюда к шести подходи. И чтоб без опозданий». Он протянул руку. «Платок давай». А после потопал прочь. «Мои собственные планы на завтрашний вечер его нисколько не волновали. Сволочь!» Я недобро глянул в спину охотнику Наваров. И от ясного осознания того, что хожу по самому краешку, неприятно засосало подложечкой. ложечкой. Если на заречной стороне прознают о делишках с кем-то из этой братьи, совестить и стыдить не будут. Просто нож под левую лопатку сунут и в реку скинут. А то и утруждаться не станут, на дороге бросят. Для острастки и в назидание остальным. Не хотелось бы. Стряхнув оцепенение, я пересек набережную и двинулся по мосту к фабричной запруде. Пока выбирался из ямы к реке, немного успокоился и пришел к выводу, или же уверил себя, что никто не пытался взять меня в оборот, а напугал случайно пьянчушка, либо и вовсе крыса за спиной нашумела. Извузчик-то на козлах остался, и вдогонку за мной никто не рванул. Пусть даже это и был тот самый экипаж. Я подельником ухарей и даром не сдался, иначе давно бы к луке подкатили. И гармонист из ржавого якоря точно никому о моих расспросах рассказать не успел. Если встречи совсем не случайно, то искали не меня, простака. Надо понимать, он и вправду где-то в яме схоронился. Пока размышлял так, перешел по дамбе через фабричную запроду и вышел к болоту. За высоченной кирпичной оградой что-то постукивало, посверкивало и рокотало. Здесь было тихо, тихо и темно. Как-то сразу расхотелось возвращаться в гнилой дом напрямик. Завязнуть не завязну, из дороги не собьюсь. Просто жутко. Беззвучно выругавшись, я разулся, закатал штанины и двинулся к сухой липе, едва-едва видневшейся в темноте. Именно от нее и начиналась нужная мне тропка. Под ногами чавкала грязь и плескалась вода. Это напрягало. Не весь чего захотелось производить как можно меньше шума. Стать незаметным, съежиться и забиться в камыши. Спрятаться. Но переборол непозволительную слабость и пошел, пошел, пошел. Практически на ощупь. Небо оставалось затянуто облаками. Ни звезд не было видно, ни луны. Темень хоть глаз выколи. А конца открытой воды беспросветно черные. Сто раз все на свете проклял, пока скочки на кочку прыгал. Шагал по бревнышкам или брел брод, проверяя дно подобранной палкой. И даже когда выбрался непосредственно к гнилому дому, легче не стало. Наоборот, не весь чего на затылке зашевелились волосы. Накатила паника, едва не бросился бежать, но взял себя в руки, остановился и прислушался. Показалось, будто за спиной что-то чавкнуло, и камыши зашуршали. Или все так и есть? Разбираться я не стал, рванул напрямик к дому, чуть ботинки не уронил. Вспомнил о том, как кто-то якобы скребется к нам. На миг замер в нерешительности, но лишь на миг, а затем выставил перед собой палку и шагнул в пустой дверной проем. Там вовсе ни черта не видать. Одна только чернота во всем мире осталась. Из звуков мое надсадное дыхание, лихорадочный стук сердца до да плеск воды: Плеск на улице? Я в один миг залетел по лестнице и заколотил кулаком в дверь. Открывайте, это я, Серый! И снова плеск, громче, ближе. «Серый, ты...» «Я живее!» Показалось, будто в подтопленном помещении стало еще темнее. Словно бы такое вообще могло быть. Всего так и затрясло. Но вот уже скрипнул брус, и приоткрылась дверь. Я протиснулся в щель и коротко выдохнул. «Забирай!» Лука так и поступил. Заворочился кто-то из разбуженных шумом мелких. Кто-то захныкал во сне. «Как сходил!» Шепнул мне Лука. Я не ответил. Просто никак не мог унять сбившееся дыхание. Молча ткнул пальцем вверх и двинулся к лестнице на чердак. Лука растолкал гнета и поспешил вслед за мной. Как сходил, повторил наверху он свой вопрос. Да там ночью вообще никто не спит. Хрипло вдохнул я. Днем на улицах, и то народу меньше. И да, мои слова Луку нисколько не порадовали. Разочаровываю сегодня решительно всех. Встал с гудящей головой, заложенным носом и ломотой во всем теле. Мало того, что никак уснуть не мог. Все лежал и вслушивался в шорохи и скрипы. Так еще, когда забылся в беспокойной полудреме, начала сниться рыжуля. До самого утра девчонка то высовывалась из окна в совершенно непотребном виде, то танцевала на сцене, задирая ноги выше головы. Проснулся с ясным осознанием того, что большому Ждану ее не отдам. Впрочем, знал это и до того. Не отдам. «Отпустила меня в церкви». Еще до энергии неба дотянуться не успел, а уже стало хорошо и спокойно. Никакой магии. Это сама по себе умиротворяющая атмосфера таким образом сказалась. Подумалось даже, что ничего плохого в постриге и нет вовсе. Я от неожиданности чуть вслух черти драных не помянул. До того своим мыслям поразился. «Нет-нет-нет, мне такого не надо. Никакого пострига. Никакого этого самого... А, а безбрачья». Так и разволновался, что едва силу небесную в себя втянуть сумел. Мигом взапрел, но зато и головная боль отпустила, и ломота прошла. Насморк разве что никуда не делся, только это сам виноват. Нечего вчера по холодной воде бродить было. Мало того, что страху натерпелся, так еще и простыл. Вроде бы наплевать, вроде бы травяного отвара выпить и все пройдет, но как-то очень уж маятно было на душе. Еще и мелкий дождик накрапывать начал. В итоге на рынок не пошел и направился прямиком в гнилой дом. По пути все по полочкам разложил и решил, что не имеет никакого значения, сорвет у лука свой заветный большой куш или это дельце не выгорит. будет денжат и заплатит оброк божену отлично. Нет, тоже не беда. Возьму и утащу рыжули из города. Даже слушать ничего не стану. Ей при таком раскладе на заречной стороне ничего хорошего не светит. Страшно? Нет, давно к такому готов. Когда вернулся, рыжуля хлопотала у печи. Ей было откровенно не до меня, так что сразу переоделся и попросил: Забрите за мной. Опять на весь день пропадешь, нахмурилась девчонка. Не, скоро буду! Отозвался я и отправился прямиком на свой островок. Встал на прогалине мешка мышей, запрокинул голову к хмурому темному небу, с которого сыпалась мелкая морось. Безумолвно взмолился. Ну уже небеса, хоть подскажите, что делаю не так. «А если все правильно делаю, то какого чёрта?» «Я ж не чужой кусок урвать пытаюсь, свое взять хочу. Это ведь мой талант, мой дар, не чей-то ещё. Жалко вам, что ли? Или недостоин? Но ведь из босиков тоже тайнознаться выходят». Размеренно задышав, я потянул в себя энергию. И безуспешно. И ничего. Тогда попытался сосредоточиться на всякий раз возникавшем при первом вдохе небесной силы ощущения тепла. «Давай, давай, давай!» и вновь впустую. Вместо призрачного тепла потянуло в самом делешним прохладным ветерком. Камыш закачался, меня начало знобить. Еще и нос окончательно заложило, пришлось дышать ртом. Я напрягся так, что на глазах выступили слезы. Показалось даже, будто все кругом затопила туманная дымка. А дальше словно болотной водой в лицо плеснули. Беззвучно хлопнуло, и мир изменился. Его заполонила тишина. В стихли все шорохи. Накатила волна неприятной стылости, и я не успел остановиться. Втянул ее в себя. Привычным образом прогнал по телу и выплеснул вовне. Ах! Меня скрутила болезненная судорога. Да еще разом проморозила от пяток и до макушки. Я оказался не в силах ни вздохнуть, ни пошевелиться. Тело потеряло всякую чувствительность. Лишь пульсировал под правым коленом горячий уголек боли. Он-то своим мерзким женям и не дал провалиться в забытье. Вроде как даже спас. Полупрозрачная туманная дымка потекла и сгустилась. Сосредоточилась в одном пятне, а то обернулась призрачной фигурой, вытянутой под стать хищной рыбине. Приблудный дух встрепенулся и нацелился на меня. Дикий ужас придал сил и помог скинуть ступор. Я с хрипом втянул в себя стылый воздух. Впитал наполнявшую его небесную силу и тут же качнулся вперед. Выдох, толчок. С беззвучным воплем я выбросил перед собой растопыренную пятерню и в полном соответствии с подслушанными наставлениями вытолкнул всю энергию разум, отгородился этим выплеском от приблудного духа. «Отторжение!» Рука онемела до самого локтя. Зато приказ не только перехватил уже метнувшуюся ко мне потустороннюю тварь и остановил ее на полпути, но еще и вышиб из нашего мира. И сразу сгинула давящая тишина, вновь вернулись звуки. Стук крови в ушах, сиплое дыхание, шорох камышей за спиной. «Шорох?» Повеяло опасностью, и какое-то неведомое чутье подсказало, как избежать неминуемой гибели. Будто на ухо шепнули «Вперед и влево! Живей!» И я прыгнул. Мышцы еще толком не отошли от сковавшей их стылости. Но точно увернулся бы, не проскользнись на траве, правая нога. Рывок вышел смазанным. Кто-то дотянулся сзади, вцепился в руку и не позволил удрать. «Меня крутануло, и на ногах я не устоял. Спиной улетел в камыши, а там рухнул навзничь прямиком в жидкую грязь». Сверху упала перепачканная илом итина фигура. Удар вдавил еще глубже, но здесь было мелко, и лицо осталось над водой. А вот пошевелиться... Нет, пошевелиться не вышло. Неведомая тварь оказалась тяжеленной, да еще шею мертвой хваткой сдавили ледяные пальцы, и в раз стало нечем дышать. В голове зашумело. Отшибанувшего в нос зловония к горлу подкатил комок тошноты. Физиономия, пытавшаяся удавить меня страхолюдины, жутко разбухла. светящиеся белым глаза превратились в две щелочки. И даже так я узнал скрипача-фургонщика. «Утопец! Это утопец!» Я не сумел ни спихнуть его, ни вывернуться. Тогда вцепился в разбухшее запястье. Но и попытка оторвать от шеи необычайно сильные пальцы успехом тоже не увенчалась. Кожу обожгло лютым холодом. Мне бы сделать вдох, хлебнуть воздуха и хватануть разлито вокруг стылости, да только пойди хлебни, когда того и гляди, чужая хватка гортань сомнёт. Навалилась слабость. Понемногу я начал проваливаться в забытье, и тогда оставил лихорадочные попытки привычным образом втянуть в себя небесную энергию. А вместо этого, повинуясь внезапному озарению, потянулся к ней сам. И выгорела. Впитал крохи бодрящей стылости. Пустое. Прежде чем успел отшвырнуть утопца приказом, энергия испарилась, исчезнув неведомо куда. Одновременно глаза дохлого скрипача засветились самую малость ярче, и стало ясно, что он не просто душит меня, он еще и вытягивает саму жизнь. Вспомнилась иссушенная плоть бродяги, и душу острой болью резанула тоска. А в следующий миг она обернулась лютой злобой, приступом бешенства даже. «Я чужого не беру, но что мое, то мое не отдам!» И я рванул обратно то, что искренне полагал своим. Рванул, забрал, впитал, разогнал по телу, восполнил утраченную жизненную силу и даже остался в прибытке. На том и погорел. Единственного, многожды отработанного усилия оказалось достаточно, чтобы превозмочь волю утопца. И я вырвал из него всю энергию разом. Вырвал и втянул в себя. А выплеснуть вовне уже не смог. Пытался и никак. Слишком большой кусок откусил, подавился. Меня жгло и морозило. Сознание затопило молочная белизна. Во всем мире не осталось никаких красок. Одно только их отсутствие. Руки и ноги свело судорогой. Но как-то совладал с ними, спихнул себе обмякшее тело мертвого скрипача и попытался упорядочить бившуюся внутри силу, дабы вытолкнуть ту прочь. Вот только проще было обуздать девятибальный шторм. Всего жгло и трясло а стоило лишь подняться с земли, стало еще хуже. «Качнуться вперед! Шагнуть! Выкинуть руку! Толчок!» С пальцев полетели искры. кисло, словно под кузнечный молот угодила, а волосы встали дыбом, но вышвырнуть из себя энергию не вышло. Стылая белезна продолжила бушевать внутри, попутно изменяя меня и перекраивая по собственному усмотрению, убивая. Кожу жгло все сильнее и сильнее. Я будто бы даже начал запекаться, но не сдался и побрел прочь через мертвенно белый мир. От ясного осознания того, что допрыгался и пропал, хотел сжаться в клубочек, заплакать, завыть. Но вместо этого упорно пробирался к знакомой промойне, на дне которой бил ледяной ключ. Не упало, не провалился в топь. Дошел. А как дошел, так сразу и плюхнулся с бревнышка в прозрачное оконце воды. Ухнул в нее с головой. Ах! Честный холод вмиг перекрыл противоестественную стылость. Вода забурлила и начала вымывать из меня излишки энергии. Это словно открыло неведомый шлюз. Я ухватился за болезненно тянущее ощущение, с которым утекала прочь небесная сила. Напрягся и одним решительным толчком выплеснул из себя всю ее разом. Смог. Когда вынырнул, вцепился в бревнышко и выполз из бешено бурлившей воды, мир так и продолжил оставаться мертвенно белым. Никаких цветов, никаких красок, одни только силуэты. Но живой, больше не запекаясь изнутри, не корчусь в судорогах, не задыхаюсь. И никакой стылости. Выкрутился, даже не ошпарился. Вода в промое не хоть и бурлила, но по-прежнему оставалась резиной. У меня от холода зуб на зуб не попадал. Я скорчился, обхватил себя руками и зажмурился. А когда вновь открыл глаза, в мир вернулась серость, и даже появились намеки на отдельные блеклые полутона. Очухался. Я с облегчением перевел дух и тут же напрягся вновь, вспомнив скрипача. А ну как он тоже очухался. Идти на островок не хотелось до скрежета Зубовного. Но я не мог позволить себе терзаться неизвестностью. Мне нужно было знать наверняка. Пришлось перебороть страх и вернуться. Дохлый скрипач никуда не делся. Лежал и вонял. Не иначе пытался добраться до гнилого дома и увяз в трясине, или провалился в яму, а в тело вселился приблудный дух. Искали одержимого, а безобразничал утопец. Не мудрено, что не нашли. И что с ним теперь делать? Только задумался об этом и сразу понял. Утопить в яме поглубже. Утопить и как не бывало. Но не сейчас. Сейчас на это попросту не оставалось сил. Солнце пряталось за плотными облаками. И даже так, даже несмотря на мокрую одежду, холод постепенно отступал. А на смену ему приходила боль. Сначала загорелась огнем, передавленная пальцами утопца шея. Потом заломила все остальное. До гнилого дома еле добрел. Всю дорогу шатался и едва не падал. И мотало не только из-за слабости. Приходилось еще и проталкивать себя через ставший вдруг очень уж неподатливым мир. По лестнице чуть ли не на четвереньках подымался. А вот уже там, прежде чем постучать в дверь, выпрямился и растянул губы в улыбке. «Серый, что стряслось?» — Охнула открывшая мне рыжуля. И язык еле ворочался, но все же я выдавил из себя. «Провалился!» И больше уже ничего объяснять не стал. Забрался на чердак. В своей коморке скинул мокрые обноски, натянул сухие штаны и рубаху, закутался в одеяло и завалился на гамак. Захотелось уснуть и хоть ненадолго обо всем позабыть, но стоило только смежить веки, и кругом все сделалось белым-бело. Виски и затылок заломило, стало трудно дышать. Поморгал, вроде полегчало. Правда, начали ныть глаза. Заглянула в коморку Рыжуля, приложила к колбу прохладную ладошку и сказала, «У тебя жар! Ерунда!» Сипло выдохнул я, но девчонку этим не убедил. Вскоре она вернулась с кружкой травяного настоя. Я разобрал аромат мяты и мета и влил в себя питье до последней капли. Моментально пробил пот. Поутихла ломота, да еще рыжуля взялась легонько раскачивать гамак и что-то негромко запела, будто младенчика убаюкивала. «Мне было паршиве некуда. И пусть я терпеть не мог выказывать слабость, сейчас взял девчонку за руку и прохрипел. Не уходи, не уйду» обещала-то. «Никогда?» «Никогда-никогда». Жаль только, последние фразы пригрезились уже в приду Уснул-то я в один миг и не уснул даже, а попросту провалился в беспамятство.